Глава восьмая Дни в преддверии представления прошли суматошно, хотя королем, естественно, и не занимался. Но вот эти дергания за ниточки старых связей, поиск информации в обход своей же тайной службы. Кто-то же сообщил органу, что король отправится в Мьежгере, и позднее, что он уже там и пора крушить башню. Задача с распределением аэрокаров и завершающая установка малого замкового счета — это все помимо текущих вопросов, которые ждать тоже не собирались. Бремя короны не было легким, но Анарион по этому поводу никогда не заблуждался. Беседа с доктором вышла короткая, но содержательная. Кажется, каждый из них вынес из нее главное для себя. Дункан круг своих задач и возможностей, а его величество убедился, что Джаред, его друг-землянин, взявшийся помочь в этом вопросе, выбрал человека с устойчивым психотипом. Капылиани не впал в панику, не стремился быстрее улететь в освояси и в отчаянии не рвал на себе волосы. Ко всем вопросам и неудобствам хирург подошел с рациональной стороны, и такой подход Анариона очень даже порадовал. Молодой король терпеть не мог истерических личностей в своем окружении. Тем более, если это были мужчины. В этот раз, впрочем, как и во все последние дни, из рабочего кабинета Анриона глубоко за полночь выгнал Тирон, приведший прислугу делать уборку. Быстро сполоснувшись, король рухнул на кровать и тут же отключился. Но просто набраться сил не вышло. Откуда-то из подсознания разум вытащил образ девушки. Незнакомка не имела никаких конкретных очертаний, но молодой король чувствовал, что знает, кто она. Ее смутное присутствие во сне будоражило, его величество протянул руку, и она погрузилась в шелковистые, дивно мягкие, и черный, словно обсидиан, волосы незнакомки. Прятки струились между его пальцами, ускоряя сердцебиение. Но тут картинка исказилась, кисть оказалась погруженной, насколько это возможно, в короткий, но очень плотный ежик. А Нарион от неожиданности проснулся, и его рука зарылась в шерсть, дрыхнувшего рядом Кьюила. Пришёл, видимо, подлет среди ночи и в наглую опять запрыгнул в королевскую постель. — Кью, быстро пошёл на пол! Или вот на диван! Сколько раз тебе можно говорить? — Стараясь, чтобы его голос звучал рассерженно, скомандовал король, трепля рысь за шерсть в районе шеи. Питомец и хвостом не пошевелил, делая вид, что крепко спит. Давай, давай, повторил Анрион, прилагая уже значительные усилия, чтобы спихнуть животное с кровати. Вот я скоро женюсь, и что? Ты мне придешь, вот так и королеву раздавишь. Валинорские рыси не чита земным. Они были размером со среднего тигра и 130-150 килограммов живого мяса вот так легко удалить из постели не получилось. Наха уже едва повел ухом, вроде как «женешься? Ну-ну». Терпение короля лопнуло, и он, встав, указал пальцем в сторону дивана. «Или ты сейчас же переберешься к себе, или завтра я закрою в спальню дверь». «О, это эльф сотворить мог, уже проходили». Кьюил, который был уверен, что не король его приручил, а именно он короля, нехотя потянулся и с недовольным видом стек с кровати. В коридоре остаться нельзя. Кто же теперь защитит его питомца? У Анариона слишком много врагов, а рыси в ответе за тех, кого приручили. Его величество победно выдохнул, отряхнул край простыни и снова лег. За окном уже начинало светать, и сон ускользнул. Однако, несмотря на то, что король не видел лица девушки, сейчас в состоянии бодрствования Анрион не сомневался, кто она. Его Величество рассчитывал, что воспоминания о той злополучной ночи в чуждых землях с каждым днем станут все тусклее, но, похоже, выходило наоборот. Первое время это были, как и сразу после пробуждения в степи, лишь четкие образы и несколько предложений, сказанных театрой. Молодой король помнил, сквозь пелену непередаваемой боли княжна заставляла его выпить какой-то отвар. И дальше хаотичные вспышки сознания, как боль притупилась, а потом резко, видимо, на контрасте, такая благодатная нега, разлившаяся по всему телу. Снова волны желания и удовольствия. Запретная, неприемлемое для них обоих. Но до чего же сладкое? Анарион логически понимал, что им воспользовались вопреки его воле, и он должен быть в гневе, а то и в запредельной ярости. Но его величество прислушивался к себе и не был. Вероятно, Теадра, видя жуткое состояние молодого короля, хотела просто облегчить его страдания. Но Анарион не мог принять такую жертву, даже если девушка и не была девственницей. Это тоже в его сознании не укладывалось. Высокородная эльфийка, княжна, незамужняя. Кто вообще осмелился к ней подступиться и не взять потом в жены? А может, это она отказала? Его же предложение она не приняла? Но зачем тогда вообще пошла на это? Добрачная да связь — огромный грех. И если кто-то узнает, позор, от которого не отмыться. В случае с королем княжна понимала, что тот будет беречь ее репутацию, потому что сам оказался не лучше. Какой же он эталон для своих вассалов, если сам не смог сдержать низменные порывы? Но тот первый. В этот момент Анрион почувствовал ее. Накатившую удушающую злость ощутил, как напряженно распрямляются ладони. И эмоции были направлены отнюдь не на театру. Хотя девушку он, сколько ни пытался, тоже понять не мог. Складывалось впечатление, что ее и его мозги работают в совершенно разных логических плоскостях. «Потому что вы меня не любите», — она это сказала так просто и очевидно. Но Анрион не понимал, не мог уловить, что упускает, стараясь распутать клубок ее мотивов. Казалось, что в нем просто нет хвостика, за который потяни, и все станет ясно. А есть только куча надрезанных кусков, каждая из которых дает лишь один фрагмент, и тут же обрывается, не внеся и талики понимания. В комнату деликатно постучали. «Входи, я уже не сплю», — ответил его величество, поднимаясь. Птица прилетела. Конверт с красной полосой. Сонно морщись проговорил Тирон. Он сам был в только что накинутом халате. Вы требовали такие передавать сразу же. Буквально за несколько дней Дункан обжился в своих новых апартаментах и уже многое перестал воспринимать с удивлением. Водопровод есть к еде, он не притязателен, разговор с королем прошел продуктивно. В одной из удаленных замковых пристроек ему оборудовали учебный зал и лабораторию и попросили регулярно предоставлять список со всеми необходимыми для работы материалами, чтобы процесс не простаивал. Здесь же Дункану отвели комнату под операционную, которую он должен был обставить и оснастить уже по своему пожеланию, к сожалению, и исключительно в рамках возможностей Валинора. Его Величество было не против инопланетной техники при обучении будущих хирургов, но материалы требовал использовать только доступные или те, что можно создать местными силами. Учеников у него пока было пятеро, но так как король распорядился, чтобы каждое княжество прислало лекаря для обучения, Дункан уже заказал местным мастерам 25 наборов минимально необходимых инструментов с небольшим запасом. Практически все студенты каполеане достались базово подготовленными. Все-таки практикующие лекари отлично знали анатомию и, скажем так, принципы работы гуманоидного организма. Дункан решил политкорректно называть человеческое тело так, поскольку будущие эскулапы не должны растеряться, если им случится делать операцию не эльфу или человеку, а, скажем, гному или орку. Единственным несведущим в медицине учеником стал, кто бы мог подумать, светлейший князь золотого сияния. Парнишке было семнадцать лет, и Гаполяни попытался ему вежливо объяснить, что для такой серьезной работы требуется хотя бы начальное знание в медицине. «Ничего», — упрямо парировал юноша, — «у меня хорошая память, и я быстро учусь. Тем более мне эти знания интересны лично для себя. Не волнуйтесь, мэтр, я никого резать не собираюсь». При слове «мэтр» Дункан снова с непривычки поюшился. На Валлинаре все относились к нему с огромным почтением, как будто хирург по меньшей мере был самим Авиценной. Капуляни к такому вниманию к своей персоне совершенно не привык. Интерес же юного князя хирург счел праздным, хотя, чтобы, не дай бог, не оскорбить такую значимую фигуру, не только позволил ему присутствовать на занятиях, но и предоставил список из пяти книг, знания из которых для каждого врача практически азбука. Первое, конечно же, анатомический атлас. На удивление, уже через несколько дней Фировелл сидел на занятиях и не просто слушал, а задавал вполне дельные вопросы. Дункан даже подумал, не разыграл ли его парень первоначально, но потом вспомнил, что эльфы не врут. Свободное время, однако, благодаря тому, что хирурга избавили от бытовых проблем, оставалось. И чтобы в голову не лезли всякие мысли, Каполиани решил потратить его на приведение своего тела в форму. Пробежка по парку дважды в день хорошо придавала организму тонуса. Дункан обратил внимание, что в Аэр-карасе мужчины в основном в качестве спорта занимаются с оружием на полигоне. Ему же, человеку, не державшему в руках ничего тяжелее скальпеля и спортивного бластера, там делать было явно нечего поэтому он все время просто пробегал мимо, стараясь не глазеть на тренирующихся эльфов, так как они смотрели на него. Несколько раз в парке он видел ту самую княгиню с крейсера, прогуливающуюся с коляской. Почему-то стало очень интересно посмотреть на малыша, но Дункан ругал себя за бестактность и пробегал мимо, здороваясь на ходу. Вот это утро не отличалось от прочих. Кополяне обежал круг до завтрака и уже планировал возвращаться к себе, как заметил леди Вестелева Неску. Малыш плакал, и она дала ему бутылочку с водой. Но в это время кто-то закричал на соседней дорожке, и княгиня рефлекторно обернулась. Что дальше пошло не так, Дункан даже не успел подумать. Он только видел, как молодая женщина снова обернулась к коляске, Ее глаза от ужаса расширились, и она, выхватив из люльки младенца, перевернула его вниз головой. Маленькое личико было красным, судя по всему, ребенок подавился водой и не дышал. Сколько прошло мгновений, Каполиани не осознал, лишь понял, что младенец синеет. И ринувшись к нему, перевернул крошечное тельце обратно. Зажал носик и силой вдохнул из его рта воздух. Сработал эффект помпы, малыш закашлялся и заревел. Вестыле, которая стояла белее собственных волос, пошатнулась и схватилась за находящуюся рядом опору беседки. Дункан не рискнул ей в таком состоянии давать ребенка в руки и аккуратно положил его назад в коляску. «Леди Иванеску, с вами все в порядке?» Княгиня вместо ответа опять качнулась. Ее ноги подкосились, и не успея хирург подхватить молодую женщину, она сползла бы вниз по столбу. Глаза Вистеле закатились, тело обмякло. Она была в самом настоящем обмороке. Дункан быстро поднял ее, перенеся на лавку в беседке, метнулся обратно к коляске. Ребенок замолчал, как будто почувствовал что-то неладное. Каполиани схватил его пузырек с водой и побрызгал княгине на лицо. Ее ресницы дрогнули, и глаза удивленно распахнулись. Хирург поразился, какого они глубокого голубого цвета. Словно небо над валинором В куполах создавали искусственное освещение под атмосферу. Считалось, что это благотворно влияет на нервную систему людей. Но настолько яркого цвета он не встречал никогда. Княгиня растерянно оглянулась, попыталась сесть, такая дезориентированная и беззащитная. Совсем девчонка. Интересно, сколько ей? Лет двадцать пять?» С полным отсутствием косметики на лице она казалась куда моложе многих его студенток. Причем большинство из них изводили себя диетами, чтобы выглядеть как ходячие скелеты. Формы же вестеле были женственно округлыми. — Я потеряла сознание, да? — робко уточнила княгиня, вставая к коляске и поправляя одеяльце. — Какой стыд! Сперва чуть сына в бессмертной земли не отправила, потом еще вам столько хлопот. — Мне, правда же, очень неловко. — Бросьте. Это простая реакция на стресс. Тем более ваш гормональный фон вряд ли успел восстановиться. — Малышу сколько? Месяца три? — Три с половиной. Накелон уже хорошо держит головку. С гордостью констатировала Вистеле, наконец поднимая глаза от коляски на Дункана. от отчего-то стало неловко самому, и он, подойдя чуть ближе, сделал вид, что целиком сконцентрирован на разглядывании малыша. Ты у нас, значит, накелон. Младенец, поняв, что обращаются к нему, заулыбался. Дункан же от этого стушевался еще больше. Как будто непрошенно приоткрыл завесу и подглядывает за чужим счастьем. — Ну ладно, я пойду, а то занятие уже скоро, — торопливо проговорил хирург, делая шаг в сторону. — Погодите, спасибо вам огромное за спасение моего мальчика. Даже не представляю, чем могу вам отплатить. Спасать жизни мой долг хотя, признаться, не думаю, что на килону что-то угрожало. Такое случается у детей. Я, скорее, просто подстраховался. Вы знаете, я провела почти год вне Валенора, и я понимаю, как вам сейчас здесь непривычно и сложно одному. Не волнуйтесь, я и на Гермесе был так загружен работой, что одиночество мне привычно. Но, вероятно, у вас есть какое-то хобби? Я могла бы подсказать, где можно купить хорошие холсты и краски или достать практически любой музыкальный инструмент, или, если вам просто потребуется собеседник, уверенно, король вам разрешит со мной общаться по любым вопросам». Дункан и впервые осознавая, что в его жизни, кроме медицины, нет вообще ничего, и, похоже, это не совсем нормально. А желание девушки как-то помочь ему обустроиться было таким искренним. «А какое хобби у вас?» Висталира смеялась так тихо и ненавязчиво. Ох, я не постоянно, но, говорят, особенно недурно я играю на рояле. Картины у меня получаются много хуже. Цветы я, признаться, люблю, но предпочитаю смотреть на них, а не выращивать. Иногда вышиваю, но чтение мне кажется куда более увлекательным. В Серебряном ручье моим дедом собрана огромная библиотека. Что ж, тогда я как-нибудь, когда у вас будет время, с удовольствием послушаю вашу игру на рояле. До встречи, леди Иванеску. «Можно просто вистоле». Дункан кивнул и поспешил на завтрак. Внутри заворочилось какое-то странное ощущение, идентифицировать которое хирург пока не мог. Радость, что он вовремя сориентировался и все обошлось? Снова вскрывшаяся боль от осознания своего диагноза? Неясная ускользающая надежда?